Глава двадцать шестая. Новый друг. Самолетная база острова Визы радировала, что море далеко на запад от острова покрыто тяжелым паковым льдом, и прямой путь к шахте номер шесть небезопасен. С острова Уединения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 Чипаев налезал на лед. Еще несколько секунд, и вдруг под ногами послышался гулкий грохот, стон скрежет. Впереди и по сторонам Чапаева разбежалась сеть извилистых черных трещин, и корабль стал медленно опускаться вниз. Своем и визгом льдины топили друг друга. Иные, подмятые носом корабля, погружались в черную воду.